Глава 72. в дар. Спустя несколько недель. Вступило лето в силу. Зазеленели леса и поля кругом, Налились травы силой живой, Богатство свои щедрые готовит лес, людей одаривая. Прошли по лесной тропинке две девчушки небольшие, Корзины, полные грибов, неся. И под берёзовики там виднелись, И красные шляпки подосиновиков, и даже пару белых грибов лежала. Самая пора грибная пошла после дождя пару дней назад пролившегося, с грозой летней да с радугой после него. Вот теперь и урожай щедрое время собирать пришло. Пошли люди в лес за грибами да ягодами, к зиме студённой припасая. Видела девчушек так, кто по лесу в одиночестве ходила, травами запасаясь. Срезала она их серпом острым, нити жизни прерывая. Вот принесёт их ведьмовки старой, все травы ведущей, а та свяжет их в пучки да под навесом оставит сохнуть. И только когда они полностью сок свой потеряют, дозволит их яхта в дом внести. Потому как, знает она, нельзя сорванные цветы в доме хранить. Пока живы они будут, за жизнь до последнего бороться будут, силу из всего окружающего тянуть. Срезала зверобой Агата, на дно корзины укладывая — и приметила, как впереди в кустах вьётся кто чёрный. «А ну, выходи давай!» — крикнула она, обращаясь к прячущемуся под большим лопухом к Вслед за ней всё же увязался поганец. С тех пор, как кошка щей в бане яхтиной был закрыт, до да надоедливого калавёрта связал и под печь бросил, чтобы тот ему на глаза не попадался. а Агата нашла и освободила, ходил он за ней по пятам. «Нету тут меня!» — донеслось из яркой зелени. «Выходи, а то хуже будет!» — усмехнулась девушка, да пальцами щёлкнула. И там, где сидел коловёртыш, из земли появилась тень чёрная. Поползла по земле и схватила зверя за хвост, вверх вздёрнув. «Ай, отпусти!» — закричал он, дёргаясь. «Да вот ещё. Сейчас отправлю тебя к Кащею. Вы с ним давно дружите». Сделав задумчивый вид и пряча улыбку, ответила ему Агата, хотя скорее уже Марена. «Не надо меня к нему!» Задёргался коловёрт. «Тогда слушайся впредь наказов», — Агата уперла руки в боки. «Я тебе сказала не ходить за мной». «Да я... это... я не пошёл бы. Просто там горшок разбил. Яхта обозлилась на меня очень». Он перестал пытаться освободиться и грустно повис вниз головой, перестав пытаться снять с себя путы. «Ладно, пошли», — Марина отпустила помощника яхты и принялась дальше заниматься травами. «Вот, спасибочки, а я тебе помогу, я тебе всё-всё помогать буду. Только мы, когда вернёмся, ты, пожалуйста, не говори, что меня видела, а я уж за печкой пересижу, пока она успокоится». «Хорошо», — согласилась Марена. Да тут же велела быть коловёртушу потише, потому как впереди приметила Агата девушку, которая ягоды собирала в кузовок плетёный. «Ой!» — обернулась та тоже гостю лесную, приметив и узнала в ней Марена Милицу. Хотела к подруге подойти, да замерла, остановившись. Как подойдёшь? Ведь для них всех она ведьма жуткая. Встала Марена Агата, да развернулась, уйти собираясь. «Агата! Агата!» — закричала вслед Милица, и корзинку свою на полянке оставив, к той побежала радостно. «Жива ты! Жива!» Глаза девушки светились счастьем. «И выглядишь справно!» И Милица, не страшась, обняла Агату. Всякая про тебя говорили. Кто что? Услад говорил, что в ночь ту страшную, когда сарачины на нас напали, он к тебе пошёл. Да увидел, как тебя старуха страшная за руку тащит в сторону леса, а утром молод кузнечный его нашли наполовину в землю вошедший, А ты и впрямь у ведьмы лесной в ученицах ходишь? Правда? У лесной ведьмы я в ученицах теперь. Да не творит она дел злых. Для того сами люди есть, ответила ей Агата. Мне жаль, что тогда так вышло. Я ведь долго потом узнать пыталась, куда ты пропала и как тебя найти. И когда выгоняли вас, с тобой я уйти хотела. Меня родители в избе заперли и седьмицу потом не выпускали. Вот и правильно, что так сделали», — ответила ей Марена, смотря за спину милиции и видя, как коловёртыш из корзины той ягоды ворует и ест их без зазрения совести. Махнула она едва ладонью. И снова чёрная щупальца из земли появилась, схватив зверя неугомонного, и на дуб его к ветке привязала. «Спасибо тебе, что не злишься за то», — милица снова обняла Агату. А с Заряной беда случилась, так и не вышла она за Услада замуж. Сосватал её отец замороха, и с тех пор будто она головою повредилась. Молчаливая стала и тихая, а в день, когда тот пришёл приданное обсудить, схватила Заряна нож да бросилась на него. Живот ему порезала, да неглубоко, и всё кричало, что двоедушник он силой из неё пьёт. Вот так. А потом выбежала на улицу, да скрутить её успели, и следующим днём в столицу отвезли. Вот так. «Жалко её», — вымолвила Марена, слова Яхтины, вспоминая, что много дел ещё натворит нехороших Заряна. Неужели и тут старуха права была? «А так дом ваш стоит, и берёза возле него». «Вот хоть что ты делай, я её, отродясь, не помню, что росла она там». Пожала плечами милица. «Ладно, побегу я, а то давно ушла, будут волноваться мои. А мы свидимся ещё, может, снова трав набрать ты придёшь?» «Приду, да только ни к чему, чтобы тебя со мной видели», — скажут, с ведьмой якшаешься. «Да и пусть говорят, сами они глупые, они было начали так говорить, когда всё случилось». Да батюшка быстро им рты позакрывал, сказав, что хоть может и ведьма ты, а всех спасла от погибели. «Вот, держи», — протянула Марена Милицы бусину красную. «Ты её на себе всегда носи, а как время придёт, передари дочери, она беречь ваш род будет», — сказала Агата, зная, что даже когда закончатся её дни земные и станет она в полную силу Мареной, род Милицы по бусине это и узнает, и стороной обойдёт, когда можно будет, дни их продлевая. Распрощались девушки, и пошла каждая в свою сторону. Милиться в деревню, а Марена к мосту к Алинову. Непривычно ей было на ноге ко стену идти, да чего уж теперь, сама её отдала. Прошла Марена через мост с Горыном поздоровавшись. Да уже к избе яхтиной подходя, вспомнила, что коловёртыша так и оставила на дубе висеть. Щёлкнула она пальцами, силу отзывая, да и вошла в дом. «И ты снова тут?» Посмотрела она недобро на гостя незваного. И хоть и не рада она была ему, да зато яхта гостя привечала. Знамо ли дело, сам Велес в гости к Лешухе приходит, да разговоры ведёт. Сидел за столом Услад, серьги в руках женские, красивые, держа. «Подарок тебе принёс», — сказал он, смотря на Марену. Уж сколько раз она уже гнала его прочь, а он всё не отставал. И хоть понимала девушка, что не виноват он был в том, что ночью той страшной произошло, Потому как Чернобог над телами людскими властный, морок свой навёл, да власть над телом Велесовым взял. Не по своей воле Услад тогда Агату заневолил. Приревновал Кощей-Марену к Велесу-Усладу и поступил, как ведомо ему было, чтобы опротивил парень девушке, чтобы видеть она его не могла. Да перед тем, как уйти в чертоги свои, всё же признался Кощей в том. И вот теперь двоедушник, бог в тело человеческое вселившийся, Да душу чужую потеснившись, чтобы любимую в мире людей найти. Сидел в доме её, да серьги в руках держал. Надеясь, что хоть в этот раз примет она подарок его. Посмотрела девушка на серьги, да в окно взгляд перевела на лес высокий. И почудилось ей, что за тыном высоким, там, где лес густой начинался, во владении своей вступая, мелькнул кафтан синий. Да почудилось, видно ей то только. Не откуда тут было Кащею взяться. Отправился он во владения свои подземные. Сама яхта его туда и спровадила, двери в мир подземный отворив, где холод и мрак царят. Не мог это быть Кош. А чужой, кто разве забредёт в мир Нави, да дойдёт до избы на костях стоящей? Отвернулась от окна Марена, забирая серьги из рук Велеса.